Глава 7. Насчёт снов я оказался прав. Мне снилось, будто я стою возле огромной двери, чем-то напоминающей ворота блуждающей церкви. Они были такими же огромными. Вокруг была приятная звёздная ночь. Странное дело. Другие звёзды это ведь тоже солнце. Но почему их свет не выжигает, а приятно холодит кожу? Мне очень хочется открыть ворота. Но я знаю, что за ним летний полдень, мучительная смерть. Но почему-то я желаю этого, настолько сильно, что уже протягиваю руку, чтобы взяться за ручку. И тут слышу тихо: "Арти, это Соня меня зовёт". Я ощущаю её руку у себя на плече. В первое мгновение я хочу сбросить её ладонь, не слышать её голос, чтобы не сбить настрой. Я ведь решился выйти на свет. Арти, повторила Соня громче, и я проснулся. И сразу обнаружил, что часть палатки, защищавшая меня от света, которая была натянута между передними сиденьями, упала, накрыв меня. Во сне я чуть не сбросил материал, который лежал у меня на плече. В первое мгновение я запаниковал, начал зарываться с головой во внутреннюю палатку. Арти, повторила Соня. Её голос звучал напряжённо. Даже испуганно, наконец завернувшись в палатку будто в кокон, я решился ответить. Всё в порядке, выдавил я, ощущая, как жалко звучит собственный голос. Нет, Арти, возразила Соня. Не в порядке. Только не пробую её поднять, попросил я. Кого поднять? удивилась Соня. Послышался скрип сиденья, напарница зашевелилась. А, ты про это, вижу. Ты закрыл Шилей нет. Какое-то время я испытывал замешательство. "Артем, мы не одни", сказала Соня. В смысле не одни. До меня не сразу дошло. "Арте, тут люди. Они вооружены. Стоят вокруг нас. Только не давай им открывать двери", воскликнул я, испытав новый приступ паники. "Я постараюсь. Проверю, не заблокированы", настаивал я. "Да, да, Арти, двери заблокированы". Я заблокировала, когда засыпала, ответила Соня. Что им надо? Они что-то говорят? спросил я. Нет, они просто стоят вокруг, Арти. Они странно выглядят. У них лица закрыты повязками, а на головах тюрбаны чёрные. Одни глаза видно. Ой, что? встревоженно спросил я. Что там? Один увидел, что я проснулась, ответила Соня. Он поднял руку, показал мне ладонь и тут же снова её опустил. "Наверное, это хороший знак", сказал я. "Не знаю, Арти. Я уже устала бояться. Будь что будет. Если что, перестреляю, сколько смогу". Я ухмыльнулся. Такая перемена в сунинном настроении радовала, придавала сил. "Кстати, уже закат", сказала Соня. "Скоро темно станет". Я закрыл глаза и не смог сдержать улыбку. Получается, я пережил свой первый день в новом качестве. Едва опустилась темнота, как один из окружающих нас людей, видимо, старший, подошёл к нашей машине и вежливо постучал в окно со стороны водителя. К тому времени я уже успел перебраться на переднее сиденье. Можно было опустить стекло, но я почему-то предпочёл открыть дверцу. Какая свобода действий пьянила после целого дня в узкой каморке. У человека, который стоял передо мной, были светло-серые глаза. Довольно необычно для местного, решил я. Впрочем, что я знаю о местных народах? Он кивнул мне и, покопавшись где-то в складках своего чёрного одеяния, вытащил и протянул мне небольшой пузырёк. Я подозрительно пригляделся, потом принюхался. Так и есть. Кровь. Что это? Какой-то тайный орден поклонников ночного народа или реальная помощь, которую прислала европейская ветвь, узнав о случившемся? А может, ловушка? Гадать можно было бесконечно, поэтому я решил положиться на интуицию. Я принял пузырёк, вежливо кивнув. Человек что-то произнёс на незнакомом пивучем языке, после чего сделал жест, будто подносит что-то к невидимому за повязкой рту и глотает. Я кивнул, открыл резиновую пробку, понюхал кровь. Жажды я все еще не испытывал, но кровь пахла привлекательно. Скосив глаза на Соню, которая расширенными глазами смотрела на нас, я вздохнул и сделал первый глоток. Приятно, насыщенно. Мое сознание наполнилось неуловимыми смыслами. в которых было много солнца, песка и тяжелой жизни, а еще разных правильных вещей, которые позволяли в этом выживать. «Я Идир», — произнес человек в платке, показывая на себя ладонью. Он говорил на совершенно незнакомом языке, но значение его слов я без труда улавливал. «Приветствую, Идир», — ответил я. «Я Арти. Вы едете за мной. Убежище?» «Досточтимый Арти!» «Все было предельно понятно. Нас приглашают в убежище. Что ж, учитывая проявленное пришельцами миролюбие, отказываться глупо». «Арти, ты знаешь их язык?» Пораженно спросила Соня. «Не знал», — ответил я, «до недавнего времени». И Дир кивнул и отошел от машины. Только теперь я заметил, что чуть дальше, в ущелье, стоят еще два внедорожника. Идир сделал знак своим людям. Они разомкнули круг, который всё это время сохранялся у нашей машины, и последовали за лидером. Кто они? спросила Соня. Понятия не имею, ответил я. Но они зовут нас с собой, говорят в какое-то убежище. Мне кажется, отказываться глупо, сказала напарница. Я согласно кивнул в ответ. Мы ехали довольно долго. Часа 2, может, даже 3. Я даже начал поглядывать на указатель горючего. Его оставалось на 300 км пробега, не больше. Потом пришлось бы останавливаться, чтобы долить горючее из канистр, а в ракущелье давно закончился. Саванна вокруг постепенно превращалась в самую настоящую пустыню. И вот когда я не видел вокруг ничего, кроме бесконечной выжженной равнины, мы вдруг встали. Прямо посреди этого ничто. Идир вышел из своей машины и направился в нашу сторону. В этот раз я ограничился тем, что опустил стекло. "Сейчас заедем внутрь", сказал он, когда подошёл ближе. "Не пропустить и не бояться. Это безопасно". Я не очень понял, о чём он говорил, но переспрашивать не стал, резонно решив, что сейчас всё станет ясно без дополнительных разъяснений. Я оказался прав. Как только Идир вернулся к своему внедорожнику, довольно большой кусок пустыни плавно опустился вниз, открывая путь в подземелье. Машина Идира заехала первой, спустившись по замаскированному пандусу. Остальные стояли на месте, видимо, ожидая, пока двинемся мы. Можно было бы попытаться уехать, но что делать дальше? Искать какой-нибудь посёлок, чтобы связаться со своими? Но для этого всё равно придётся дожидаться дня. Подумав ещё о еще одном дне на полу автомобиля, я снял ногу с педали тормоза и уверенно поехал под землю. Идир уже ждал нас, указывая на место, где, видимо, следовало припарковать автомобиль. Я последовал его указанию, аккуратно заняв выделенную нам площадку. После этого заглушил двигатель и вышел. Соня последовала за мной. Идир посмотрел на мою спутницу, будто бы в какой-то нерешительности, потом сказал: "Вам туда, достачтимой". Он указал в сторону одного из проходов, которые вели из гаража в другие помещения подземелья. Похоже, проход не был освещён, но для меня это не являлось препятствием. "Для сопровождающих прохода может не быть", сказал Идир, указывая на Соню. "А она не дитя ночи". Напарница посмотрела на меня со смесью тревоги и странной неловкости. "Разберёмся", ответил я. Надир кивнул и снова указал на проход. "Арти, чего ему от меня надо?" спросила Соня. "Ничего", ответил я и тут же честно добавил: "Он не уверен, что тебе туда можно. Он знает, что ты не такая, как я". "Вот как? А ты как думаешь?" "Не знаю", я пожал плечами. "Пойдём со мной". А на месте разберёмся, если что. Пойдём, согласилась она. Когда мы вошли в проход, я взял Соню за руку, чтобы указывать ей дорогу в темноте. Идти пришлось довольно долго. Проход извивался змеёй, уводя всё глубже под землю. Я с тревогой глядел на земляной свод, на вид ничем не укреплённый, но старался успокаивать себя, что едва ли те, кто строил это сооружение, не знали, что делают. Потому что ход выглядел довольно древним. Каменный пол был отполирован многочисленными ногами, на стенах множество случайных следов, слившихся в сплошной узор за долгие годы или даже века. Наконец, проход привёл нас в большой зал с высоким стрельчатым потолком. "Арти", тихо спросила Соня. Мы куда-то пришли, да? Похоже на то, спокойно ответил я. Мне кажется, Мы не одни, добавила она. И только теперь я заметил, что это действительно так. Возле дальней стены стояла темнокожая девушка в лёгкой накидке. Она была из ночного народа. Я это прекрасно чувствовал. "Приветствуем в нашем скромном обиталище", произнесла она на английском. "Что же такого случилось, что европейская ветвь проявила интерес к нашим землям, что привело вас в наши места?" Без вашей привычной защиты от солнца. И наконец, зачем вы привели к нам свою служанку? По нашим обычаям людям проход открывается только однажды. Арти, мне это не нравится, прошептала Соня. Это долгая и печальная история, сказал я, обращаясь к хозяйке подземелья. Но я мог бы ей поделиться. И Соня, мне не служанка, а друг, партнёр и напарник. Девушка пристально посмотрела на меня, потом расплылась в улыбке. "Вот как", сказала она. "Что ж, меня зовут Тара. Пойдёмте, что ли, чай попьём, поговорим. Только осторожнее с Соней. У нас не принято включать свет, как вы понимаете. И боюсь, даже ради неожиданной гостьи мы не сможем нарушить этот обычай. У нас даже фонариков нет". Тара снова улыбнулась и пожала плечами. Осторожнее по дороге. Чай это чудесно, ответил я, чувствуя, как урчит в животе. Угли в жаровне, расположенной в центре помещения, давали достаточно света, чтобы Соня могла ориентироваться. Когда мы вышли из коридоров, она почувствовала себя значительно увереннее. "Знаешь, Арти, я всё-таки не люблю темноту", честно сказала она, когда мы заняли место за низким столиком. Над жаровней на специальном крючке висел чайник, где медленно закипала вода. Живём мы очень просто, как видите, говорила Тара. Но знаете, дом есть дом. Я не жалею, что не приняла приглашения ветви. Это если вы за этим приходили. Хозяйка выжидающе посмотрела на нас. Нет, я отрицательно мотнул головой. Не за этим. Так и подумала, улыбнулась Тара. Много нестыковок. Не могли же вы потерять эти ваши таблетки на полпути. В этот момент чайник начал шуметь сильнее, послышалось отчётливое бульканье. О, вот и наш чай поспел, улыбнулась хозяйка, поднимаясь с места. Мы сидели за низким круглым столом на табуретах с короткими ножками. Ноги приходилось подгибать. Это было довольно неудобно, зато невозможно внезапно атаковать, если вдруг кому-то Пришла бы в голову такая мысль. Тара щёлкнула пальцами. В этот момент из углов помещения появились фигуры в чёрном. До этого они стояли совершенно неподвижно, настолько, что я щёлкнул их естественной частью стены подземелья. У них в руках каким-то волшебным образом оказалось несколько подносов, на которых была еда: куски варёного мяса, лепёшки, немного овощей. и восточные сладости. Через мгновение всё это великолепие оказалось на столе. Я сглотнул слюну. Тара принесла чайник и тонкой струйкой налила воду в пузатый заварник. В подземелье поплыл тонкий аромат незнакомых трав. "Что это?" подозрительно спросил я. "Это чай", улыбнулась Тара. "Пейте смело. Он не причинит вреда ни нам, ни человеку. Вижу, ты голоден." Даже более голоден, чем твоя напарница. Я взял кусок лепёшки, мяса прямо руками. Никаких приборов на столе не было. Тара, наблюдая за моими манипуляциями, одобрительно кивнула. Мне было очень вкусно. Возможно, дело было в голоде, но еда оказалась хоть и простой, но очень правильно приготовленной. Мясо было мягким. Оно разваливалось на волокна во рту, отдавая приятный аромат. Чуть тёплый хлеб дополнял ощущение. Почувствовав, что начал насыщаться, я осторожно сделал глоток напитка, который предложила Тара. Он как раз успел завариться, и она разлила его в маленькие прозрачные чашечки. Не знаю, что это были за травы, но попробовав их, я понял, что моё представление о мире было несовершенным до того момента. Вроде ничего особенного, Всего лишь тонкий аромат и капелька бодрости, но все проблемы вдруг стали разрешимыми, любые задачи выполнимыми, а жизнь впереди бесконечно долгой и интересной. Кажется, Соня чувствовала себя аналогичным образом. Судя по тому, как зарумянились её щёки, а на губах появилась лёгкая улыбка. "Впечатляет", сказала она, обращаясь к Таре. "Спасибо большое". На здоровье дитя. На здоровье, хозяйка вздохнула. Что ж, а теперь поделитесь, что привело сюда столь необычную пару. Юный ночной и его спутница Медведь. Так ведь, кажется, у вас в краях называют тех, кто ходит по далой ступенью. Соня посмотрела на меня. Я постарался никак не реагировать на её взгляд. Очевидно, что эта подземная тётенька далеко не так проста. Как могла показаться на первый взгляд. На нас напали, сказал я. Это мне неизвестно, кивнула Тара. Но ведь история началась до этого момента, верно? Очень запутанная и странная история. Она смотрела на меня выжидающе. В её чёрных глазах было что-то такое, сложно объяснить, будто смотришь в бездонную пропасть. Поначалу вроде бы ничего особенного, но потом Постепенно осознаёшь глубину этой пропасти и очень хочешь отступить от края, но не получается. Мы работали с ночным кланом, сказал я. У нас украли кое-что очень ценное. Тара улыбнулась. Я слышала, европейская ветвь нашла предвечного. Это верно? Резкая смена направления разговора сбивала с толку, и без сомнения, это было сделано намеренно. Да, кивнул я. Верно. Ты видел его? Она впирилась в меня взглядом. Я ощущал себя жуком на булавке. Видел? Неожиданно её взгляд изменился, потеплел, что ли. Ах, мальчик, сказала она со странной тоской. Я молчал, пытаясь просчитать ситуацию. Кто же она такая, эта Тара? Неизвестный ночной клан, насколько они опасны, насколько могущественны? могут ли помочь в моей специфической ситуации. У меня не было ответов на эти вопросы. Но учитывая баланс рисков, лучше было не врать, но и не выдавать всю информацию на гора. Те, кто напал на вас, не заходили за границу наших земель, продолжала хозяйка. Уже интереснее. Впервые прозвучала какая-то новая информация от неё. Что это? Благодарность за откровенность? Хотелось бы в это верить. Они спешили. Мы чувствовали присутствие ветви, но не могли помочь. Она сделала паузу и снова разлила настой по чашкам. Я не мог отказать себе в удовольствии сделать ещё пару глотков. Однако незадолго до них были другие. Они связались с нами вчера обычным путём и получили гарантии безопасности, оплатив проход. Если бы европейская ветвь потрудилась бы посвятить нас в свои дела, всё могло бы сложиться совсем по-другому. Что они украли у вас? спросила она. Сердце, ответил я. Благодаря своему ночному зрению я смог разглядеть, как сильно побледнела Тара. Её глаза расширились, и хоть её лицо не выражало ничего, именно через глаза я каким-то образом ощутил охвативший её ужас. Сердце обиталища предвечного, спросила она, подчёркнуто нейтральным голосом. "Да", кивнул я. Соня посмотрела на меня с осуждением, но сейчас явно было не время для того, чтобы утаивать такие вещи. Тара, очевидно, знает сильно больше, чем мы. Это вы его достали, спросила она, чуть сбившись. Всё-таки её накрывали эмоции. Они пробивали маску абсолютного контроля. "Да", ответил я. "Это невозможно", сказала хозяйка и тут же поправилась. "Считалось невозможным". "Это было очень тяжело", признался я. "Но мы справились". Она подняла ладони и на несколько секунд закрыла ими лицо. "Ох, ребята", вздохнула она. До чего довела этот мир молодёжь вроде Патрика, и сам погиб, и остальные им, она не завершила фразу. Вы были знакомы? осторожно спросил я. Знакомы? Тара усмехнулась. Ребята, мы живём слишком долго, чтобы не знать кого-то из своих. Есть же однако в этом какая-то злая ирония. Кстати, что он вам наплёл насчёт сердца? такого, что даже алая ступень поверила, что все потеряют разум, если не доставить его в определённое место. Я подумал секунду и добавил: "В командный модуль корабля великого предка. Что ж, по крайней мере, он избегал прямой лжи, показатель уважения как никак". Наверное, так и не удалось убедить ступень. Должно быть, была какая-то ещё компенсация. Но вы, ребята, об этом вряд ли узнаете. Вы поможете нам? спросил я, посчитав, что момент подходящий. Помочь вам? Тара удивлённо подняла брови. Прежде всего, я хочу помочь самой себе. Кстати, мальчик, как Патрик уговорил тебя на обращение? Она снова пристально посмотрела мне в глаза. Я уже заготовил честный ответ, но хозяйка опередила меня. Ах, вот оно что. Медленно произнесла она: "Всё-таки не обошлось без хитрости и тайн, и всё бы так и осталось скрытым, если бы не глупая случайность с этими ребятами, которые убили Патрика". Хитростей удивился я. "Мой мальчик", та рассмотрела на меня, как мне показалось, с искренним сочувствием. "Скажи, что это было? Ставлю на смертельную болезнь. Верно?" Я кивнул, чувствуя, как неприятно покалывают кончики пальцев. Мне не очень хотелось слушать то, что она скажет дальше. Конечно, болезнь. Не кори себя. Она была настоящей. Только вот её причина была далеко не естественной. В Мали есть сильные местные колдуны, дикие пограничники. Они вполне могли такое сделать за совсем небольшую плату. Удивительно только, как он смог уговорить тебя встретиться с колдуном. Впрочем, ладно. Наверняка он наплёл, что обращение можно отменить. Так? Вот в этот момент у меня земля ушла из-под ног и перехватила дыхание. Наплёл, что же, значит, выхода нет? Я навсегда ночной? И это действительно так, улыбнулась Тара, глядя на меня. Только он ведь не объяснил, как именно, да? Нет, согласился я. Не объяснил. То есть формально он тебе не врал. Ступени будет нечего предъявить, если вдруг Эльвира затеет процесс. И как, вмешалась Соня, как это сделать? Как его вернуть? Тара вздохнула. Вам нужно будет ещё раз сделать кое-что невозможное, сказала она. Но ведь у вас это похоже входит в привычку. Так возможно, вздохнул я. В конце концов, сделать невозможное это совсем не то же, что невозможно совсем. Верно? Мне стало легче. Но давайте действовать последовательно. Нам надо нейтрализовать сердце. Время ещё есть, если Патрик сказал правду. Но его всё меньше. Нельзя дать похитителям далеко уйти. О, они не собираются уходить далеко, улыбнулась Тара. Им нужна наша святыня. Святыня Переспросил я: "То, что ты знаешь, как командный модуль корабля Предвечного? Стоп. Вы знаете, где он находится? Мы его охраняем от множества любопытствующих", вздохнула Тара. "И у нас это неплохо получалось на протяжении веков". "Постойте, но Патрик", я почесал лоб. "Он заставил нас вычислить вероятное место, где он может находиться. Он об этом не знал". Об этом никто не знал, кивнула хозяйка. Кроме меня. А теперь вот вас и тех, кто похитил у вас сердце, постойте, снова вмешалась Соня. Что-то не стыкуется. Что, спросил я. Патрик говорил, что похитители скорее всего хотят, чтобы сердце сработало. Тогда на земле единственные, кто сохранит разум, по их предположениям это ночной клан. Так Но зачем им тащить сердце в командный модуль? Тара прыснула. Простите. Патрик мне нравился своим утончённым юмором. Притащить сердце в командный модуль, чтобы его нейтрализовать? Да, безусловно. Это чистая правда, но не вся, сказала она. Ребята, конечно же, это была не главная цель. Это сердце способно дать невероятную власть. Власть? переспросила Соня. Верно, кивнула Тара. В нашей святыне находится то, что позволит контролировать это сердце, поставить его на службу тому, кто его принесёт. Это многое объясняет, признал я. Кстати, Патрик вам так и не рассказал, как именно и почему люди сойдут с ума, если сердце сработает бесконтрольно. Мы с Соней переглянулись. Нет, ответил я. не объяснил. "Ребятки, вы ведь хантеры", сказала Тара. "Кто как не вы, знаете, как и почему возникают сердца. Нет единого правила", ответила Соня, как мне показалось, чуть раздражённо. "Это правда", кивнула хозяйка. "Нет, но не в случае особенных заброшек. Ребятки, это сердце откроет путь всем разумным существам на земле к их самым сокровенным" самым тайным желанием